Глава восьмая. Капли шипели, дым от них поднимался, скапливаясь в воздухе. Отравляющий фон пробовал на прочность мою нейтрализующую ауру. Отвлекающих факторов полно, чтобы сбиться, но я не должен отвлекаться. Прикинул, сколько маны необходимо выплеснуть из новы, чтобы накрыть куполом зеленую тучу. И понял, что все получится. Только барьером я слегка задеваю одноэтажное небольшое строение справа, вроде бетонного сарая. Ядовитый лимп всколыхнулся, готовясь к следующей фазе. Я же, в свою очередь, сжал руки в крепкий замок, зарождая энергию на создание нейтрализующего купола. Через мгновение я щедро поделился маной с конструктом, который возник в воздухе. Он разложился в пространстве, заключая в себе ядовитую тучу, и та... начала менять свой цвет. Когда лимб превратился в облако с еле заметным зелёным оттенком, я понял, что справился. Лимб растворился за считанные секунды, оставляя после себя лишь местами выжженную землю и небольшую дымку в воздухе, которую затем рассеял лёгкий ветерок. Я выдохнул, разжал руки, которые слегка дрожали от напряжения. Пока Никифоров спешил ко мне, дрожь ушла. И я пришел в норму. Так всегда бывает после сильного выплеска маны. Ранее мне было гораздо хуже, чуть ли не в обморок падал. Но со временем организм адаптировался под мои способности, и теперь это было не так ощутимо. «Вы смогли это сделать, но надо же!» — воскликнул Никифоров. Он сиял от счастья, изучая следы на земле. «Это кислота? Охренеть, я даже и не думал, что этим все обернется!» Растерянно улыбнулся он. лим показался очень серьезным. Он перешел в более опасную фазу», — объяснил я. «Но все уже позади. Теперь можете не переживать о своей безопасности». «Он больше не появится». Следак настороженно посмотрел в небо. «Очень малая вероятность существует», — ответил я. «Никто не застрахован от аномалий, но в ближайшие годы вам ничего не грозит». «Хотелось бы верить в это», — вздохнул Никифоров. Это точно уж, поверьте. Решил я вкратце объяснить. Лимб зарождается вверху, на уровне сотни метров, а то и больше. Но остаточный фон антимагии сейчас поднялся вверх и будет все это время служить своеобразным щитом. Так что вам не о чем волноваться. Это уже радует, улыбнулся следак. Его успокоили мои слова. Благодарю вас, а то никакой жизни не было из-за этой дряни. И замахал своему сыну. «Илюха, выходи, уже все закончено!» Сын вышел из дома, остановившись у того самого бетонного строения, которое задел мой купол. «Надо убрать кислотные следы», — обратился он к сыну. «Возьми в сарае грейдер». Сын исчез в бетонном строении, затем тут же выскочил оттуда. На его лице было заметно, насколько он возмущен и растерян. И я понимал, от чего Во время ликвидации лимба я слышал на грани восприятия несколько щелчков со стороны сарая. Все-таки там находились артефакты, и они разрядились из-за воздействия моей антимагии, давая о себе знать таким образом. — Отец, не получится! — возмущенно вскрикнул сын Никифорова. — Грейдер сдох, как газонокосилка. — Палаточный комплекс, защитный сигнализатор дома. — Настороженно спросил Никифоров. «Они в норме, их не за дело», — ответил кучерявый парень. Но еще разрядился светогенератор и отопитель. «Да, это мелочи, сын, не переживай, все зарядим», — улыбнулся Никифоров. «Ну как же мелочи?» — возмутился недовольный отпрыск, обращаясь ко мне. «Вы разрядили, вы заряжайте. Илья, прекращай», — строго произнес Никифоров. Затем он отвел сына, читая ему лекцию. «И как ты разговариваешь с людьми?» «Откуда в тебе это хамство?» – доносились до меня обрывки разговора. «У нас есть зарядники!» Сын побледнел, попытался возражать, но Никифоров был категоричен. После разговора со своим отпрыском он вернулся ко мне. «Не обращайте внимания!» – нацепил он дежурную улыбку. «Молодой еще. Что с него возьмешь? многого пока не понимает. Надеюсь, наши договоренности в силе?» – поинтересовался я. Мне было все равно, какие у него отношения с сыном. Это их проблема, в конце концов. Интересовала лишь наша сделка. Никифоров был доволен тем, что я убрал лимб, а это уже половина успеха. Вторая половина зависит от его натуры. Вот сейчас и посмотрим, насколько он порядочный. Никифоров меня не разочаровал. Он кивнул, моргнув глазами, затем сообщил, что доволен работой и забудет о Николае. Дело он удалит? Разумеется, завтра, в рабочий день. Но учтите, если ваш брат вновь попадется, он не отвертится, предупредил Никифоров, когда мы направлялись к его автомобилю. И тут дело даже не в том, что я такой вредный. Просто не только я вижу отчетность. В этот раз я смогу объяснить начальству, почему дело Николая Светлого исчезло из базы. Проведена беседа, первый раз совершил ошибку, обвиняемый все понял, осознал и больше так делать не будет. «Если в следующий раз попадется, я не смогу его защитить». «Я все понял», — кивнул я в ответ. «Благодарю вас». «С ним я уже побеседовал. Он парень смышленый и больше так делать не будет». «Ну да, охраны ночью нет. И продавца тоже». Хитро прищурился Никифоров, затем рассмеялся. «Ладно, я шучу так. Надеюсь, что Николай образумится». Следователь сорвался с места и принялся болтать без безумовку. Рассказал недавний забавный случай, когда подозреваемого приковали к металлической скобе в участке, ушли оформлять документы, а он оказался метаморфозником, умудрился вытащить руки из наручников, превратив их в желе на глазах Никифорова, а затем попытался убежать, но ничего не вышло. Этот чудак, наверное, от волнения хрен его знает. В общем, он переборщил с выплеском маны, и его ноги начали хлюпать по полу. «Вот так странно!» «Хлюп-хлюп!» — выдавил сквозь смех Никифоров. «В общем, до двери добрался кусок расплывающегося желе. Это надо было видеть!» «И часто у вас такие случаи?» — поинтересовался я, улыбаясь и в то же время стараясь перебороть горечь во рту. «Все-таки елочка, болтающаяся на зеркале заднего вида, была серьезным испытанием». «Да не очень!» — признался Никифоров. В этот раз от жары накрылся артефакт антимагии. Вот и получился такой инцидент. Обычно мы подавляем магию, как можем. Еле фурычет этот чудо-ящик, но хоть это. Лучшего нам еще не выдали. Никифоров продолжал трещать, как заведенный, общаясь со мной, как с приятелем, но я не был настроен на разговор. Во рту снова запершило, и я начал накашливать. Это была явно непростая простая ёлка, какой-то артефакт, способный воздействовать на антимага. Ведь аллергии у одарённых не бывает. простыли взглянул на меня следак, уже поворачивая к моему дому. — Да, скоро всё пройдёт, — ответил я, про себя отметив, что очень скоро пройдёт. — Хуже скоро, как только справлюсь с этим благовонием. — Выздоравливайте, — сказал Никифоров. когда я уже готовился незаметно нейтрализовать магический эффект ёлочки. Сейчас болеть очень дорого. Лекари дерут столько, что лучше к травникам обращаться. Да, травники лучше, собрался я и отправил несколько микроскопических лучей в сторону ёлочки. Пришлось напрячься, чтобы следователь ничего не заподозрил. Моя антимагическая энергия сделала своё дело. Жуткий запах исчез, и благоухающий предмет превратился просто в предмет. Никифоров принюхался, останавливаясь у моего дома, затем приблизил нос к елочке и шумно втянул воздух. «Вот жулики!» — возмущенно воскликнул он. «Совсем берега попутали, а как все расписывали! Бодрящий аромат!» «Год карантии, блин, ну да!» Соболезную ответил я, сдерживая довольную улыбку. Монета существенно полегчала. Такое бывает. «Разводят честный народ по полной», — оскорялся Никифоров. «Ну ничего, я к ним наведуюсь поговорю по душам». «А лучше разгроми ты их лавочку к чертям собачьим. Возьми биту и расфигач при лавке в пух и прах». Это я так подумал, а вслух произнес другое. «Обманщики, факт», — продолжал я сдерживать улыбку, а затем попрощался со следаком, ступая на тротуар. «Доброго вечера и спасибо за помощь!» «И вам спасибо за то, что облако убрали!» Донеслось и из салона. Я кивнул в ответ, потопов к подъезду. По пути продиагностировал свое состояние. Вновь было пусто, словно в степи. И лишь как перекати поле гуляли по источнику редкие магические искры. Намек на то, что я не высушен полностью, и полноценный сон все поправит. Что я и сделал. Добрел до квартиры, а через пару минут уже развалился на кровати, забываясь во сне. Будильник я не ставил, поднялся в три часа дня и обрадовался, ощущая наполненную ногу. Четыре часа мне оказалось достаточно, чтобы полностью восстановиться, что было удивительно. Наравне с ростом способности растет и регенерация энергии. С этой хорошей новостью я умылся, с ней же пообедал разогретым куриным супом, который сварил еще пару дней назад, а потом увидел сообщение от отца. «Ну что, Саша, присоединяйся, мы на рыбалке, тут клево!» Эта метафора заставила меня улыбнуться. Затем я увидел пару фоток, которые пришли следом за сообщением. Радостное лицо Кольки, который держал в руках жирного окуня. Отец, который кладет свой улов в магический сычок, находящийся у берега. Мне тоже захотелось отдохнуть на природе, порыбачить и пообщаться с близкими. Я тут же сорвался в пригород. Провел я время прекрасно. Несмотря на поздний визит, поймал больше всех рыбы, с энтузиазмом насаживая очередной комок теста, пропитанного специальным зельем. За эти четыре часа отдыха мы с отцом обсудили текущие дела в семье. Они с матерью посоветовались с одним из друзей семьи, который ушел с завода в бизнес, и собрались открывать лавку по продаже антиквариата. Благо, сарай у приемных родителей набит всяким редким барахлом, которое ценят некоторые коллекционеры. Я обрадовался, что родители вышли на новый уровень. Особо на продаже безделушек не заработаешь, но лишняя копейка не помешает. И кольку с митрофаном, который был на год его младше, решили посадить за прилавок. Хуже лучше пусть занимаются делом, чем по дворам шастают, с сомнительными дружками и приключения на свою пятую точку ищут. Вернувшись домой, я занялся привычными делами. Поужинал яичницей, затем бесцельно полазил по сети. После просмотра фантастического боевика про зубастое дерево, которая наглым образом разгуливала по деревне и хомячила местных жителей, пока не собрались охотники и не дали ему дрозда, я приготовился ко сну. Разлегся на двуспальной кровати, все еще пахнувшей парфюмом Анны. А затем сладко уснул, погружаясь в исключительно эротические сны. Утром, стоило мне только появиться в центре, меня перехватил Иван. Я как раз только прошел рамку и встретился лицом к лицу со своим наставником. «Александр, пойдем в отдел канцелярии», — настойчиво произнес он. «Тебе надо получить пропуск на закрытые объекты». Это меня обрадовало. Дополнительный доступ всегда подразумевает повышение лояльности со стороны начальства. Но вот что это, я так и не понял, хотя изучил устав вдоль и поперек. «Это настолько срочно?» — спросил я. семён Павлович уже обо всем договорился с канцелярией, — объяснил Иван. — Осталось подписать соглашение. — Хорошо, — отправился я следом за наставником. — И что в закрытые объекты входит? — Военные базы, засекреченные лаборатории, закрытые территории вроде магических заповедников. — Начал перечислять Иван, затем обернулся, прищурившись. — Ты же вроде читал устав. — Там говорилось о закрытых объектах, — признался я. «Но очень, мягко говоря, расплывчато». «А, ну да», — согласился наставник, поворачивая в коридор. «Это же информация не для общего доступа. Как получишь доступ, тебе выдадут материалы на рабочую электронную почту». «А почему раньше я не получил такого пропуска?» — поинтересовался я, не отставая от наставника. «Непонятно. Я думаю, потому что ты еще тогда не созрел», — хмыкнул Иван. считаю что это добрый знак. Палыч тебе доверяет и, скорее всего, включит уже скоро в постоянный штат сотрудников. Это радует, признался я. Мы зашли в небольшое помещение и встретили что-то вроде деревянного прилавка, за которым сидели две женщины средних лет, одетые в строгую темно-синюю форму. у одной пухлые губы, подчеркнутые ярко-красной хищного оттенка помады. Вторая собрала на своей голове несколько коз, переплетенных в виде сердечек, и тем самым выглядела до необычно. Но, судя по горделивому взгляду, которым она нас встретила, мнела она себя княгиней. Не меньше. И обе они решили, что этим кажутся в глазах мужского пола наиболее привлекательными. Хотя я бы поспорил с таким утверждением. Переборщили они, мягко говоря. Не понимал я этого. Зачем портить вполне симпатичным девушкам свою внешность, маскируя естественную красоту под чем-то неестественным? — А вы по какому вопросу? — с претензией в голосе спросила красногубая женщина. — Нужно выписать пропуск сотруднику на закрытые объекты, — показал на меня Иван. — Я его наставник. — Стажер, значит. — Не рано ли ему ходить в такие зоны? С претензией взглянула на меня красногубая женщина. «Это начальство решило так», — пожал плечами Иван. «Распоряжение от начальства есть», — внимательно взглянула на меня княгиня. «Это вы должны быть в курсе», — ответил Иван. «Начальник отряда семён Павлович Немов отправил вам все документы, насколько я знаю». «Все вы много знаете, а потом выясняется, что у нас ничего и нет», — печально ответила красногубая женщина. «Тамара, посмотри по вчерашнему приходу, что там». «Сейчас гляну». Привлекательно улыбнулась нам княгиня, затем ее брови поползли вверх. «Да, точно, есть все документы. Тогда подождите пять минут, сейчас подготовим соглашение и выпишем. Присаживайтесь пока». Мы сели за столик в углу помещения, ловя любопытные взгляды перешептывающихся женщин. Затем заработал принтер. бардак творится в организации», — проворчал Иван. «Если бы я был начальником, разогнал этих вертихвосток к чертовой матери!» «А мы им понравились, — подметил я, — вон как посматривают». но уж нет, ты взгляни на них», — ухмыльнулся Иван. «Это же распущенность. И толку, что они в форме. Не пойму, куда наш директор смотрит». «Подходите, пожалуйста», — прощебетала княгиня. «Вот тут и тут расписаться». «И вам», — улыбнулся на Ивану. «Где галочки?» Наставник нахмурился. Затем размашисто расписался в документах. Когда я поставил свои автографы, документы забрали, выдавая копии. Я увидел пропуск, который выскочил из небольшого прибора, напоминающего крохотный принтер. «Вот и держите», — протянула мне княгиня, поблескивающая золотистым узором кусок пластика. «Удачи на закрытых объектах!» «Благодарим вас, девушки», — ответил я, и дамы слегка залились румянцем. «Потаскушки», — пробормотал Иван, когда мы вышли в коридор. «Всего лишь очень любвеобильные дамы», — ответил я. «Хотя меня не совсем не интересовали. Я лишь не хотел конфликтовать на пустом месте с теми, с кем мне предстоит работать». «Это то же самое», — буркнул Иван. Я хмыкнул в ответ, рассматривая пропуск. Солидные, с двумя ветвистыми узорами с обеих сторон. И мое фото слева с округлыми глазами. Я с трудом походил на себя. Эти фотографы от Бога, умудряющиеся испортить любую внешность, также работали и в этом мире. Когда я зашел в раздевалку, заметил Даниила. Он что-то пихал в ботинки, при этом от усердия поскрипывая зубами. «Привет, Даня!» — улыбнулся я ему. «Что ты там прячешь?» «А, приветствую, Санек!» — засмеялся он. «Не прячу, а занимаюсь апгрейдом нашей спецобуви. Думаю, от мозоли это точно должно помочь». Ватные диски, предположил я. «Газета». «Ну ты что, я ж не деревня, чтобы так делать!» — ухмынулся Даниил. «Магические пластыри наклеиваю. От натирания они не сильно спасают, но сразу будут лечить». «Гениально», — признался я. «Скажи, если получится. Так же и себе сделаю». В целом, я уже успел разносить свои ботинки, но если в них ходить полдня, а уж тем более если бегать, то ногам придется несладко А вот Даниил получил новые, и который день мучается с ними. Мы не спеша переоделись, болтая о грядущем дне, который не предвещал новых заказов. «Я же продемонстрировал свой пропуск». Даниил сразу же пожал мне руку. «Значит, уже в штате», — ответил он. «Вот увидишь, я прав окажусь». «Время покажет», — ответил я. Только мы зашли в зал ожидания и успели поздороваться с остальными, как в зал зашел Палыч. На его лице отражались собранность и готовность спасать любого, кто в этом нуждается. «Значит, все-таки пришла заявка». «Итак, дамы и господа, срочная заявка», — обратился он ко всем. «Лаборатория на Якорной, утечка опасного магического реагента. Быстрее собирайтесь и вперед. В процессе войдете в курс дела». «Кто поедет?» — спросил Макс. «Ты, Павел, остаетесь в центре. Там вам попросту нечего делать», — ответил Палыч. Александр Саурой впереди, Иван, ты контролируешь стажера, Елизавета на портале, Анна ждет пострадавших. Даниил, ты мониторишь состояние лаборантов, а их там двое, я на связи, координирую. Все, поконим. Мы отправились в оружейную, где неля Марковна выдала нам стандартные защитные пояса, базовые артефакты с временными эффектами, вроде силового поля. Но против воздействия реагента они не помогут. А вот респираторы, которые мы получили следом, будут в самый раз. Надо посмотреть по обстановке, насколько они пригодятся. К тому же захватили носилки. А затем, загрузившись в свой фургон, сорвались в направлении якорной. В дороге каждый из нас ознакомился с информацией, которую прислали из лаборатории. Реагент, утечка которого и произошла, назывался «усилителем». Он использовался в малых дозах во время производства зелий, потому что очень ядовит. При контакте с окружающей средой мгновенно переходит в газообразное состояние. Треснул накопительный бак, выплеснув все запасы усилителя. Два лаборанта в зоне поражения. У них есть средства защиты, которых хватит на 10 минут. Возможно, они успели их надеть, а может и нет. Главное, что если газ попадет в вентиляцию в центральном зале, он выплеснется на улицу. Сколько при этом погибнет людей, лучше не считать. Жертв будет много. Затем мы познакомились с планом лаборатории, который прислал заведующий. Он отметил помещение, где остались два сотрудника и маршрут движения к ним. Когда мы прибыли на место, нас встретил заведующий лабораторией. Лысоватый упитанный мужчина в белом халате был настолько бледным, что я сначала принял его за мертвеца. «Всех вывели, но два сотрудника», — прошелестел он над ними губами. «Вы нам отправили информацию», — ответил Иван. «Где изолированный участок?» «Сейчас покажу», — продолжал шелестеть заведующий. «Надо спешить». «Это мы знаем», — произнес Иван. «Видите». «Мы изолировали помещение, но не успели нейтрализовать усилитель специальным ингибитором», — подвел нас заведующий к закрытой металлической двери, за которой клубился фиолетовый дым. «Если он попадет в вентиляцию...» «Ох, что будет! Страшно представить!» — пробормотал заведующий. вы не представляете», — ответил я. «Да, потому что этого не будет», — улыбнулась Лиза. «Мы справимся». «Очень надеюсь», — пробормотал заведующий. «Даниил!» — раздался в наушниках голос Палыча. «Что с пострадавшими?» Эмпат на пару секунд замер, глаза его остеклинили, от него потянулись полупрозрачные нити энергии, проходя через стальные двери. Затем Даниил содрогнулся и сморщился. «Они еще в сознании, на них защита, но она не справляется. У них отравление, судя по всему, средней степени тяжести», — пробормотал Даниил. «Отойдите, пожалуйста, на безопасное расстояние», — вежливо попросил Иван заведующего. «Теперь мы сами. Только откройте эту дверь по команде». «Вы сможете изолировать газ?» — заведующий с ужасом посмотрел на моего наставника. «Конечно». Иван повернулся ко мне. «Александр, ты готов?» «Я всегда готов», — собрался я, активируя нейтрализующую ауру. «Поставлю заслон для начала». «Я готова создать портал», — ответила Лиза. Так мы быстрее вытащим пострадавших. Мне кажется, что это плохая идея, — ответил я. Что это значит? — удивилась Лиза, покраснев. Надо их вытаскивать, и как можно быстрее. Мешкать было нельзя. В это время Иван дал сигнал, поднимая руку. Раздался звук заработавших механизмов, и двери с шипением разъехались в стороны. Я сразу же поставил барьер, заставляя газ замереть у входа. Теперь изнутри был слышен жуткий надрывный кашель двух сотрудников, которые находились на грани жизни и смерти. «Я создаю!» — выпалила Лиза. «Елизавета, постой!» — ответил я, понимая, чем это может обернуться и готовясь пройти через выставленный барьер. «Что значит «постой»?» — воскликнула Лиза. «Да что вообще тут происходит?» «Иван, ну скажи ты ему!» «Если ты создашь портал, газ пройдет через него и попадет в эту комнату», — ответил я. «В главном зале вентиляция. Куда он не должен попасть? Мы находимся в главном зале. Улавливаешь?» «Мы успеем», — ответила Лиза. Странное упорство, конечно. Она настолько хотела оказаться нужной, что её желание перевесило всё остальное. И уверенность сменилась самоуверенностью, которая ничего общего с реальностью не имела. «Елизавета, возьми себя в руки!» — услышал каждый из нас строгий голос Палыча, и Лиза притихла. «Это плохая идея». «Да почему, семён Павлович?» – спросила Лиза, покраснев. Но спорить она с начальством не решилась. Тем более Палыч не ответил. Это означало, что она может напроситься на штраф. А тот бывает очень серьезным. Мне Макс в первые дни рассказывал, что полгода назад так попал спасатель из смежного отряда. Он отдавал штраф три месяца, получая лишь половину положенной заработной платы. Такой себе мини-кредит на ровном месте. Плата за непрофессионализм, проявленный во время вызова. Так, погнали. Собрался Иван, надевая на лицо респиратор и активируя его. Заходим быстро, только держись внутри безопасной зоны, ответил я, хватая носилки. Не учи ученого-стажер, пробурчал Иван. Я не идиот, чтоб так рано прощаться с жизнью. Когда я сформировал вокруг себя серебристый купол, Мы с Иваном прошли через антимагический заслон. Мою защиту окутал фиолетовый туман, и я поневоле сравнил магическое давление с тем, которое испытывал совсем недавно при ликвидации лимба. И стало ясно, что то были еще цветочки. «Ускоряемся, я долго не продержу купол», — предупредил я, и мы зашагали бодрее, но на развилке застряли. 5 метров прямо и направо, там будет небольшая комната», — услышал я голос Палыча. «Даниэл, лаборанты там?» «Да они еще живы, хотя уже надышались этой дрянью прилично», — надсадно закашлялся импат. «Я даже чувствую эту дрянь, словно горелой резиной пахнет». Повернув направо, мы увидели первого лаборанта. Он скукожился в позе зародыша, прикрывая защиту на лице рукой. Будто это ему поможет. «Первый в безопасности», — ответил Иван. «Можно снять», — обратился я к пострадавшему, но он не отреагировал, лишь продолжая кашлять. Иван оперативно раскрыл носилки, затем создал антигравитационное поле при помощи заискрившейся бронзовым светом перчатки. Лаборант поднялся в воздух, вяло взмахнув руками, затем перелетел на носилки, которые уже активировались, под ними жужжало магическое поле. Со вторым было сложнее, он вцепился мертвой хваткой в ножку лабораторного стола. Ивану пришлось вновь прибегать к помощи своего протеза. Он влил в него ману, совершил усилия и просто отломил нижнюю часть металлической ножки, перенося вместе с обломком пострадавшего на второй носилке, зависшие в воздухе. «Выходим», — ответил Иван. «Придется идти еще быстрее», — предупредил я наставника, и тот мрачно кивнул, не задавая лишних вопросов. «Пострадавшим становится хуже», — объявил Даниил. «Поэтому поспешите». «Что вы там топчетесь?» — зарычал в наушниках Палыч. «Давай на выход!» Я дышал ровно, стараясь не терять концентрацию. Мы прошли уже половину пути, когда я почувствовал, как в куполе образовались два крохотных отверстия. Через них начал просачиваться фиолетовый газ. Его было еще мало, и он сразу же рассеивался внутри купола. И наших респираторов пока хватало, чтобы очистить поступающий в легкий воздух. Я залатал две дыры, но тут же образовались еще четыре. Забористая дрянь. Класс опасности близок к высшему. И это чувствуется по натиску на мою защиту. Когда мы вышли в главный зал, доставляя двух лаборантов, я выдохнул. С облегчением снял нейтрализующий купол. «Еще бы метров пять их она да, стажер?» — засмеялся Иван. А мне ничего не оставалось, кроме как кивнуть в ответ. Без комментариев. Теперь нужно сделать короткую передышку, а затем отправиться на нейтрализацию этой гадости. Процесс долгий, поэтому к нему следует подготовиться как следует. вы я не мог запустить одновременно две магические техники и поддерживать нейтрализующий купол и в то же время уничтожать фиолетовый газ. Поэтому придется возвращаться. Она уже подскочила к первому потерпевшему, протягивая к нему руки. Из ладоней ангела-целителя выплеснулись голубоватые нити энергии, впитываясь в грудь лаборанта. Тот всхлипнул, протяжно вздохнул и задышал громче. Затем на его лице пропал зелёный оттенок, уступив место вполне естественному телесному цвету. Анна закончила с первым, сделала паузу, опустив взгляд. «Анна, что с тобой? Всё хорошо?» – спросил Палыч. «Ань?» – с той же целью спросила Лиза, взяв её за руку. «Все нормально», — выдавила она, убирая руку. «Я справлюсь, не отвлекайте». Через пару минут лечения второго пострадавшего Анна побледнела. А когда тот пришел в себя, его спасительница упала на спину. «Она истощена», — ответил Даниэл, опускаясь рядом с ней на корточки «Еле дышит». «Это все из-за тебя», — всхлипнула Лиза, гневно посмотрев на меня. «Если бы дали мне создать портал с Аней, все было бы нормально». На ее выпад я не отреагировал. Размышлял, как помочь Анне. Обычное состояние после чрезмерной нагрузки новое. Но как же это, черт возьми, не вовремя? «Немедленно на выход! Я отправляю лекарей!» — зарычал Палыч. «Не успеем!» — ответил Иван, наблюдая, как на глазах губы Анны начинают синеть. Анна шевелила ими, пытаясь что-то сказать, но из приоткрытого рта доносились неразборчивые звуки. «Твою мать!» — схватился за голову Иван. «Ах ты ж твою же, сука-мать!» «Ты во всем виноват!» Лиза уже начала плакать, положив голову Анны к себе на колени. «Анюточка, потерпи, мы сейчас что-нибудь придумаем!» «Мне тяжело это говорить», — тихо сказал Даниил, запинаясь. «Но уже скоро Анна умрет от магического истощения». Услышав это... Я ринулся к сумке, которую Анна всегда носила с собой.